Кровава 25. Вольность, корн. Тан Саутса. Уровень 142 10 980 из 10 980. Пригладив огромной пятернй мокрую косматую голову, владыка Сауца поднял крышку дубовой бочки и зачерпнул кружкой вино. Затем поставил ее на стол, наполнил вторую, третью, и лишь после этого уселся в свободное кресло. «Мой мрачный клиент, могу я обращаться к тебе по имени?» Развалившись на подушках, спросил он. «Как будет удобно, Хорн?» Ответил я. «Хе-хе, отлично! Ты же не против, Кен, что тал посидит с нами?» «Пусть сидит, вниз головой он уже нависелся». Я вернул собеседнику улыбку. Мужчина нахмурился. «То есть...» «Что случилось?» Пододвинув нам кружки, Тан повернулся к Талу. «Мой спутник рассказал о том, что стал бы обедом для легоидов, если бы не появился я и не договорился с матриархом». «Детали не важны», — закончив рассказ, добавил Тал. Корн оценивающе взглянул на меня и молча кивнул. «Думаю, наемникам часто приходится слышать эту фразу». «В небольшом кабинете повисла задумчивая тишина». Глядя на Тана, я пытался прикинуть, какой объем ХП будет у него в доспехах, если в бархатном халате, накинутом на голое тело, он выдает практически 11 тысяч. Правда, заметил амулет и кольца, так что утверждать, что все 11К — это родное телосложение, нельзя, но все же. «Что ж, благодарю за то, что спас жизнь моему другу», — наконец-то заговорил Тан и рывком поднял кружку выше головы. едрить За такое нужно выпить!» Стукнули кружками и выпили. Хорн вытер рукавом вино с усов и выдохнул. «Но перейдем к делам», — уже серьезно проговорил он. «Что ты хочешь, Кен? Для чего нужны люди?» Я не стал ходить вокруг да около и сказал прямо. «Мне нужно захватить город Аль-Харум, это в Иширии». Тал прыснул со смеху и тут же поперхнулся вином. А Тан свел к переносице кустистые брови. «Детали не важны», — поспешно добавил я. Хорн вновь медленно кивнул, принимая информацию. Какое-то время мы сидели молча, пока Тан не вскочил на ноги и не закричал. «Тильда! Вылезай из бади Тащи карту и шире, и путевой дневник Тулина!» «Сейчас!» — донеслось из соседней комнаты. Остальные, если хотите размять кости, тоже вылезайте! Продолжал кричать на дверь смежной комнаты хорн. Намечается кое-что грандиозное! Взглянув на меня, он негромко уточнил. Понадобится же полное войско, своего нет? Кое-что есть, но считаем полное. После Альхарума намечается кое-что еще более грандиозное. Хм, какой интересный мрачный клиент! оскалился глава наемников и гаркнул во все горло. «Вылезайте, лентяи! Готовьте хирды! По максимуму!» Он вновь выдохнул и, схватив кружку, резко окунул ее в бочку, снова заполнив до краев. Обновил и наши сталом. Плюхнулся обратно в кресло, принялся тарабанить длинными мощными пальцами по дубовой столешнице. «Пока ждем», — спокойно произнес я, решив немного разрядить обстановку, а заодно и утолить любопытство. Уж слишком сильно беспокоила меня одна мысль. «Ответьте на вопрос, не очень по теме». «Спрашивай», — кивком разрешил Тан. Мне доводилось сталкиваться с наемниками, которых называют «железномордые». При упоминании этих ребят Хорн поморщился, открыл рот, чтобы что-то сказать, но сдержался, давая клиенту возможность закончить. «Они тоже с Саудза?» — Нет, — решительно мотнул головой Тан. — Ты же не думаешь, что все наемники мира — последователи боговольности и живут здесь? Он неопределенно покрутил указательным пальцем над головой. — Всякого сброда типа твоих железномордых тоже хватает. — В принципе, я так и думал, ведь среди железномордых явно хватало последователей других богов. Здесь же, на Саудзе, все поклоняются одному конкретному богу. К сожалению, я не так много знаю об этом боге вольностей. лойд Койл, автор малой энциклопедии, не был на острове, где сейчас нахожусь я, поэтому и описание дал не слишком информативное. Указал лишь, что, по слухам, среди наемников с Саудза хватает и мужчин, и женщин. Оружие они используют разное, сражаются, аки дикие звери, и наделены способностью повышать свои силы с помощью постоянных утех и бесконечных возлияний. Я перечитал эти строки перед тем, как отправиться на остров, и, опираясь на то, что увидел, склонен считать, что Койла не обманули. Да, утехи, качественные и страстные, дают баф всем, но на последователей боговольности на Ридуэля, видимо, действует еще сильнее. Но алкоголь последователям других богов и вовсе не дает никаких плюсов. Хотя с этим я могу ошибаться, может быть, просто я еще ни разу не допивался до системных сообщений о бафах? В кабинет без стука вошла Тильда, светловолосая наемница 120 уровня, облаченная в коричневые кожаные доспехи. Та самая пышногрудная красавица, которая совсем недавно абсолютно нагая сидела на коленях Тана в бадье. Девушка принесла все, что просил Хорн. Вчетвером мы принялись изучать доступную информацию об аль Позже к нам присоединились другие высокоуровневые наемники, в их идентификационных надписях фигурировало слово «хускарл». Как объяснил мне Тал, это главы боевых отрядов, хирдов. Я не особо хорош в истории северных народов Земли, но, по-моему, значения всех этих терминов «хирд», «тан», «хускарл» здесь, на Саудзе, немного отличаются. Передают суть в широком смысле, но не более. Довольно любопытно наблюдать подобные расхождения, однако копаться в природе местного словообразования у меня нет ни желания, ни времени. Когда народу собралось человек 30, мы переместились в соседнюю комнату, где уже к тому времени убрали бадью. Вместе мы разрабатывали план операции до самого вечера, худо-бедно разработали, и тогда Тан озвучил мне счет. «Итак, Кен, с учетом всех рисков, транспортировки, затрат на зелья, броню, вооружение и провиант, а также всех возможных скидок с моей стороны, за войско из семи сотен бойцов с тебя семьсот тысяч золотых. Полагаю, ты знал, куда и зачем шел, и сумма тебя не смутит». Я пробовал торговаться, однако Хорн действительно назвал уже конечную стоимость. Тан не сдвинулся ни на один золотой. Пришлось соглашаться. «Триста тысяч вперед, двести по прибытию на место, остальное по факту захвата города», деловито проговорил Тан, протягивая руку для рукопожатия, подтверждающего сделку. На его ладони лежала небольшая жемчужина янтарного цвета, клятвохранитель. Идет, устало проговорил я. «Отлично! За это нужно выпить!» — воскликнула Тия, смуглая девушка Хускарл, поднимая кружку с вином. Остальные главы хирдов тут же ее поддержали. «Мы выпили!» — я заплатил аванс, мы снова выпили. «Выступаем на рассвете!» — радостно заявил Тан. Ему явно не терпелось ринуться в бой. «Заночевать можешь в моем доме!» «Полагаю, даже найдутся те, кто не прочь составить тебе компанию». Кивком головы он указал на Тию и еще одну симпатичную рыжую даму, Хелли. «Девушки явно были не против, в отличие от меня. Все-таки я не последователь на редуэля, чтобы жить одними вольностями, да и сближаться настолько с первыми встречными у меня нет желания. Зачем лишний раз рисковать?» нет спасибо я женат ответил я поймав себя на мысли что нашел хорошую отговорку от всяких неудобных предложений наемники начали усмехаться и качать головами я решил направить их пьяные мысли немного в другое русло хорн у меня к тебе еще один вопрос довольно важный ты можешь узнать не видел ли кто из твоих людей в последнее время гигантского черного морского змея смешки прекратились Присутствующие вмиг посерьезнели, Тан медленно хлебнул вина и задумчиво шевельнул желваками. Зачем тебе эта тварь? наконец спросил он. Детали не важны, но за информацию заплачу. Особенно будет интересно, где у нее лежбище. Может быть, есть остров, на котором змеи любят погреться под лучами солнца, растянувшись на песчаном берегу? «Есть такой остров!» — утвердительно кивнул Тан и пробежался взглядом по своим соратникам. Мне показалось, Натала смотрел дольше других. Хорн тяжело вздохнул и продолжил. «Называется Пента!» — он ткнул указательным пальцем в карту и обвел небольшой участок. «Севернее Лягушачьего, того, где ты встретил Тала!» — глава наемников провел невидимую линию, соединив два острова. «Пара дней пути!» «Но я людей тебе не дам, и корабли тоже, если только приобретешь, а не возьмешь в наем». «Хм...» — протянул я и почесал бороду. «Змей настолько страшен?» «Ага», — коротко ответил Тан. «А теперь хватит языками молоть! Время отпраздновать начало великого похода!» Пить с наемниками — дело неблагодарное, особенно если сам себя знатным выпивохой не считаешь. За длинными столами собралась едва ли не треть острова, остальные же пьянствовали прямо на улице, никого не волновало, что с восходом солнца нужно будет отправляться в плавание. «За нашего мрачного клиента!» — поднял кружку Тан. «За поход! За кровь врагов! За трофейных баб! Эй, и за трофейных мужиков тоже!» Тосты звучали самые разные, поднимали кружки даже за Веллу с упоением жующую ногу косули возле камина. Градус веселья постепенно нарастал, народ пустился в пляс, а кое-кто начал раздеваться в танце под одобрительный гул товарищей. Причем оголялись как мужчины, так и женщины. Честно говоря, я уже испугался, что вся эта потеха последователей Бога вольности выльется в массовую оргию. «Слишком целомудренный, чтобы веселиться с нами», — усмехнулся Тал, усевшись рядом со мной на свое место. Я не заметил, куда именно он уходил. «Можно и так сказать», — отозвался я. «Хочешь уйти, но не знаешь, как это сделать, чтобы никого не обидеть? Чтобы <смех> не портить отношения с войском?» «Верно», — удивленно кивнул я. «Именно об этом я и думал последний час». «Так встань и иди», — хмыкнул Тал. «Что тебе мешает? Никто и слова тебе не скажет, никто не затаит обиды. Наш покровитель – бог вольности, а значит, мы вольны делать все, что захотим, в пределах разумного, конечно. Так вот, встать и пойти в свои покои, когда наскучило праздновать, в эти пределы вполне умещается. Идем!» – он хлопнул меня по плечу. «Я провожу тебя. Заодно и обсудим кое-что с глазу на глаз». Я не стал спорить и поднялся с места вслед за Талом. И правда, никому особо не было до меня дела. Большинство совершенно не обратило внимания на мой побег, некоторые же помахали на прощание кружками. Вместе с Талом и Веллой мы поднялись на второй этаж и, пройдя по коридору, вошли в одну из комнат. Отведенные мне покои состояли из двух смежных комнат. В первой – стулья, стол и бочка с вином, в другой – шкаф и огромная двуспальная кровать. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросил я, прикрыв за собой дверь. Тал даже не стал садиться, остановился в центре комнаты и внимательно уставился на меня. «Путь до Аль-Харума займет десять дней. Шесть по воде и около четырех по суше», — начал он с того, что я и так уже знал. «Зачем тебе столько времени тратить на дорогу?» «Неужели у человека, способного так легко и непринужденно расстаться с семью сотнями тысяч золотых, не найдется более важных дел?» «Куда ты клонишь?» — нахмурился я. «Никуда!» — пожал плеча металл. «Просто предлагаю тебе оставить мне камешек, что ты используешь как маяк для телепортации, ну и как свою точку воскрешения». Наемник криво усмехнулся, подчеркивая, что не сомневается в том, что я отблеск. «А через десять дней перенестись к нему? Кстати, а свои войска ты так сможешь перекинуть? Или они уже своим ходом выдвинулись к Кальхаруму? Ты же так нам и не рассказал подробностей, просто заявив, что они там будут, но в качестве резерва?» «Детали не важны», — напомнил я Талу. «Верно, не хочешь — не говори, но подумай над моим предложением». «Основательно подумай, и желательно прямо сейчас!» Развернувшись, он материализовал пустую кружку и, зачеркнув из бочки вина, уселся за стол, делая вид, что потерял ко мне всякий интерес и разглядывает кабанью голову, висящую на стене. Тал будто намекал, что никуда не уйдет, пока я не оставлю ему свой осколок надгробия. Такая настойчивость меня очень сильно напрягала. Я сам планировал отправиться со всеми ними и ближе к концу похода закопать где-нибудь осколок надгробия. Правда, нужно сделать из него сперва свою точку воскрешения, ведь заряженных у меня сейчас с собой нет. Затем вернуться в свое баронство и через 12 часов прибыть к наемникам уже вместе с последователями старика. Минус этого плана состоит в том, что я бездарно потрачу 10 дней». Вряд ли в пути под пристальными взглядами сотен глаз я смогу накопить что-нибудь, кроме очков веры за ежедневные молитвы. Так что, будь со мной сейчас, например, Берг, то без тени сомнения оставил бы его с наемниками, а сам вернулся в деревню и занялся бы привычным делом — сбором неубитых в окрестных лесах. Но сейчас здесь нет тех, кому я могу доверить свою точку воскрешения. «Сомневаешься?» Оторвавшись от созерцания кабаней головы, Тал поставил пустую кружку на стол и снова обратил на меня взор. Понимаю. Должно быть, представился всякую ерунду, что-нибудь вроде, м -м, даже не знаю, что я сломаю твой камешек или кину его на морское дно, и когда ты перенесешься к нему вместе с войском, тут же захлебнешься. А может, может, думаешь, что я как-нибудь через один камень смогу отследить все другие твои точки воскрешения? «Тал не переставал меня удивлять. Уж не отблеск ли он сам? Откуда такие догадки?» «Возможно, так я и думаю», — сухо ответил я. «Очень даже зря!» — улыбнулся Тал и, закинув руку за голову, откинулся на спинку стула так сильно, что передние ножки скрипнувшего бедняги оказались в воздухе. «Ты, видать, совершенно не понимаешь, кто такой бог вольности!» Говорю же, есть рамки, за которые он не выходит и не позволяет выходить своим последователям, например, использовать против клиентов их секреты. «Какое удивительное благородство», — недобро усмехнулся я, поймав себя на мысли, что до сих пор стою в центре комнаты. «Я смотрю тала сверху вниз, однако он слишком расслаблен и волен, чтобы ему было какое-то дело до таких условностей. Необычные люди, последователи на Наридуэля». Я бы даже сказал, что мне они нравятся своей непосредственностью, однако... «Я бы, может быть, поверил в него», — продолжил я, все-таки заставив себя сесть напротив наемника. Сейчас наши глаза были на одном уровне, правда, чувствовал себя я неуютно. Расслабленность тала, раздражала и даже казалась высокомерной, если бы не одно «но». «Ты уже один раз бросил меня, а потом в тот же день использовал, угрожая убить». «Эй-эй, полегче на поворотах, парень!» — воскликнул наемник, поставив стул на все четыре ножки и выставив перед собой руки. «Твои слова звучат весьма мерзко. Думай, что говоришь!» Он прекратил поясничать и вновь посерьезнел. «Тем не менее, я никогда и никому ничего лишнего ни о ком не трепал. Оставишь мне свой камешек, перенесешься к нему через десять дней и забирай с чистой душой». «Я хотел твердо отказать ему, однако в этот миг в комнате начал клубиться черный дым. Вэлла радостно гавкнула, вскочила на лапы и приветливо завиляла хвостом».